Слава шестнадцатая. Сержант. Мохнатые гости. «Вставай, лежебока! Утро уже наступило!» Улыбающаяся младшая сестренка сидела рядом и щекотала мне нос сухой травинкой. «Андрей, завтракать пора!» «Утро? Да не может такого быть! По ощущениям, словно всего пять минут назад лег». Зевнув, я недоверчиво приоткрыл один глаз. Нет, Юля нисколько не преувеличивала, сквозь крохотное окошко мастерской уже прорезался яркий свет. Утро, причем даже не раннее. По давней привычке, сразу после пробуждения, глянув на лежащие сейчас на верстаке наручные часы, я убрал эту бесполезную вещь в рюкзак. Часы показывали то ли полдень, то ли полночь, что нисколько не соответствовало реальности. Ошибка с определением времени нарастала примерно на пару-тройку часов в день. Судя по всему, сутки тут, в новом мире, были процентов на 10-15 длиннее, чем на Земле. «Наш Васька ночью где-то гулял и с кем-то подрался», – протянула мне сестрёнка полусонного котёнка с надорванным ухом и следами запекшейся крови на шерсти. «Ого! Где это тебя так подрали?» Я внимательно осмотрел своего питомца. Ухо прокушено, рана на груди. Жаль, безмолвное существо не могло рассказать о своих ночных приключениях. Пришлось доставать из рюкзака аптечку и на всякий случай обрабатывать раны котенка йодом, чтобы не воспалились. Заодно я осторожно ощупал медленно срастающуюся поврежденную лапку, но, видимо, все же сделал котенку больно, так как зверек недовольно пискнул и стал прозрачным. Совсем как моя сестра Юля, когда уходила в скрытное состояние. Ну, нифига себе неожиданность от моего крохотного питомца. Вот так на третий день узнаешь, что твой котенок оказывается способен исчезать». Какие еще сюрпризы хранит Васька? А еще у моего чрезмерно самостоятельного хромоногого котенка оказался уже десятый уровень, больше, чем у меня самого или моей сестры. Но особенно удивил отображающийся игровой класс зверька. Проклинатель! Это кого же Василий так заковыристо обматерил по-кошачьи, что даже игровой класс такой получил? Со двора слышались голоса. Люди в приюте Кузьмича давно встали и, позавтракав, принимались за свои повседневные дела. Насколько слышал, состояние у жителей было приподнятое, все обсуждали какое-то невероятное приготовленное поваром блюдо из речного угря. Приведя себя в порядок и умывшись в рукомойнике перед общинным домом, мы с Юлией прошли в столовую. Ашот с нескрываемой гордостью на лице поставил перед нами на стол две чашки компота из местных ягод, а также одно, на нас двоих с Юлией, большое блюдо, на котором лежали прожаренные до хрустящей корочки кусочки рыбы, политые тягучим темно-фиолетовым соусом. Пахло вкусно. Я попробовал. Внимание! Вы отведали приготовленный профессиональным поваром редкий деликадес. Получены временные эффекты. Скорость восстановления очков здоровья и очков выносливости увеличена на 67%. Защита от холода увеличена на 18%. Время эффекта 4 часа. Получен постоянный эффект плюс 7 очков здоровья. Внимание! Данный эффект однократный. Для получения других перманентных улучшений изучайте новые рецепты и пробуйте другие кулинарные деликатесы. Вот это да! И обалденно вкусно, и очень полезно для моего персонажа. Юля тоже не сдержала слов восхищения. «Котенку, из-под стола, настойчиво теребившему когтистыми лапками мне брючину и требовавшему свой кусочек, я также не отказал в угощении». «Вдруг и ему перепадет постоянный бонус качкам здоровья? Будет чуть-чуть легче драться? С кем он там мог сцепиться ночью на окруженном водой острове? Крупной ночной бабочкой или саблезубым кузнечиком?» Подошедшему к нашему столику узнать мнение о приготовленном блюде кавказскому мастеру кулинарии, я выразил свое восхищение. «Действительно, бесподобно!» Заодно не удержался от вопроса, который хотел задать с самого первого дня пребывания в приюте Кузьмича. «Ашот, а почему твой игровой класс – пекарь? Ведь пекарь, насколько понимаю, только хлеб печет. Ты же и мясо, и рыбу, и все остальное готовишь, причем очень вкусно. Да и муку откуда тут для хлеба взять?» Кавказец, польщенный похвалой, довольно заулыбался. Похоже, сержант, ты единственный в приюте Кузьмича, кто не слышал еще историю Ашота, упавшего с лестницы с мешком муки. у меня била лучшая частная пекарня в Майкопе. Лаваши Аташота все знали, водители на трассе специально ко мне заезжали закупаться. Но однажды разгружали машину, нес наверх по лестнице тяжеленный мешок с мукой и нога запнулась за ступеньку, оступился, мешок перевесил и я кувернулся через перила. Полетел вверх тормашками со второго этажа, но вдруг застыл головой вниз в сантиметре от пола, едва не сломал. Ангел, я думаю, это был один из них, предложил вместо остатка дней парализованном на койке и бесславной смерти перенести меня в другой мир. И возник я в ночном поезде, в поварском фартуке и с мешком муки». «Как и все, попал к ночным фараонам, но в отличие от остальных рабов, был направлен не на каменоломни или строительство укреплений, а на кухню. Думаю, это мой поварской наряд и мешок муки повлияли. Пек надзирателем хлеб из принесенной муки, потому и получил игровой класс пекарь, хотя и другие блюда тоже готовил». «Вон, угря, это я там научился, мне рецепт сказали, по какому готовить. А потом подслушал случайно, что меня хотят продать владельцу медной шахты, так как у того пленники слишком быстро мрут и рабочих рук не хватает для фараона поставлять металл. В ту же ночь сбежал, скитался неделю по горам, голодный и замерзший, пока меня случайно Кузьмич в лесу не встретил и не привел сюда». Рассказ пекаря прервал сигнал дозорного, несколько раз ударившего колотушкой по металлической болванке. Видимо, заметил что-то необычное или опасное и предупреждал жителей. Все завтракающие в большом зале встрепенулись, в руках у многих я увидел появившееся оружие. Вместе с остальными, достав топор, я поспешил к воротам. Причиной тревоги стала пара представителей расы вайхов, подходящих к разводному мосту. Крупного волосатого самца бурой масти, охотника 52-го уровня по имени Угмай-Орши-Ур, я видел впервые. А вот невысокую серую самочку узнал. Шелли, моя вчерашняя знакомая. Почему-то она была вся мокрая, словно ей пришлось переплывать реку. «Мы...» «Пришли с миром!» – перевела Шелли рык своего соплеменника и добавила уже от себя. «Моя дядя хочет взглянуть на прирученного крипа крокодила и просит поговорить с сержантом!» Все жители обернулись на меня и чуть не силой вытолкали вперед. Я растерялся. Что говорить? К счастью, в этот момент из своего дома появился заспанный Макс Дубовицкий, спеша и на ходу застегивая завязки охотничьего костюма. «Здравствуйте, соседи! Не часто вы к нам заглядываете! Проходите, гости дорогие!» Я обратил внимание, что Шелли ведет себя неуверенно, прижимает ушки, постоянно оглядывается на своего огромного и сильного родственника. И, кажется, дело было не только в том, что с нее капала вода, оставляя мокрый след. Было похоже, что девушки опять за что-то влетело, и Шелли снова наказана». Всей толпой мы прошли к Гене и Кате. Угмай с безопасного расстояния рассмотрел двух греющихся на солнышке крипа-крокодилов, не став подходить ближе, даже когда я заверил Вайха, что монстры приручены и не опасны. Сам я в подтверждении подошел к Кате и похлопал по довольной сытой морде. Судя по всему, тут в старице крипа-крокодилица всю ночь отъедалась и находилась сейчас в сытом и благодушном состоянии. Да и тесно прижимающийся к самке Гена как бы намекал, что ночью эта парочка времени зря не теряла, и мне придется вскоре возиться с маленькими крипокрокодильчиками. Огромный мохнатый охотник что-то прорычал, и Шелли объявила. «Мой дядя хочет купить у людей рецепт приручения такого существа!» «Так ты же присутствовала при приручении, и все видела своими собственными глазами!» – удивился я. Но потому, как мохнатая девушка виновата поджала ушки и опустила глаза в пол, стало понятно, что Вайхи пробовали после рассказа своей соплеменницы повторить мои вчерашние действия, но у них ничего не вышло. Ладно, мне нетрудно рассказать подробную инструкцию шаг за шагом, что и как нужно делать. Я уже приоткрыл было рот, но вперед вышел отец Вари. «Тридцать корзин металлической руды!» Объявил он цену информации, и мохнатый охотник согласно кивнул. «Я ничего не скрывал». Рассказал про навык приручения И что самый эффективный корм для крипа-крокодила Живые вьюны Без таких рыбок процесс приручения не запускается Показал, как ловить вьюнов марлевой сеткой Показал берестяное ведерко И свой полиэтиленовый пакет Для перевозки живцов в небольшом объеме воды Рассказал, как строить и закреплять Длинную и узкую клеть В которую нужно загнать и запереть Крипа-крокодила, чтобы не мог вырваться Предупредил об опасности Тяжелых ударов, хвоста речного монстра, которыми он может разрушить ловушку. На этом моменте рассказа Угмай неожиданно нахмурился, зарычал и отвесил племяннице смачный, звонкий подзатыльник, отчего Шелли совсем скисла, у девушки в уголках голубовато-синих глаз даже навернулись слезы. Тем не менее, она перевела слова родственника. «Все понятно. Получается, вайхи не могут приручить такое существо. Навыки нужны необычные. К тому же у нас в озере и рядом в горной реке в юны не водится. Придется с таким большим трудом загнанного в ловушку самца зарезать на мясо». Самец-оборотень развернулся к выходу из поселка, всем своим видом показывая, что разговор окончен и больше у людей его ничего не интересует. Но я окликнул уходящего угмая. «Погоди, если крипа крокодил уже находится в ловушке, я могу приручить эту тварь? Вот только мне потребуется время на подготовку, чтобы наловить вьюнов. Да и потом возникнет проблема, как передать вам пойманное чудовище? Оно же будет числиться моим питомцем». Огромный угмай замер, внимательно выслушал перевод Шелли и проговорил. «Передать существо другому хозяину не проблема, но сколько будет стоить твоя услуга, сержант?» «Еще тридцать корзин железной руды!» Тут же вклинился и ответил вместо меня Макс Дубовицкий, и оборотень согласно кивнул. Он еще что-то прорычал и быстрым шагом покинул приют Кузьмича. А вот самочка Шелли осталась, растерянная, с опущенными ушками и виноватая, словно оплеванная. Не сразу, но девушка перевела последние слова своего дяди. «Дядя Угмай сказал, что встретимся у ловушки на озере, и эта ходячая катастрофа покажет дорогу. А еще добавил, что если с приручением не получится, то мне можно навсегда забыть дорогу в поселок Оршиур». «Жестко. Придется мне постараться, чтобы выручить хвостатую знакомую». Макс же ликовал. По его словам, с оборотнями очень трудно торговать. Им ничего не нужно из того, что могут производить люди. Зато поселок Вайхов-Орши-Ур стоит возле залежей металла и плавят оборотни железа в немалых объемах. А вот людям из приюта Кузьмича за железом приходится отправляться в далекий и опасный поход к ледяным горам, каждый такой рейс занимает целый световой день, да и сколько груза может принести человек в заплечном коробе. «Я не стал брать с собой Юлю, хотя сестренка и просилась». Шелли рассказала, что ее соплеменники крайне неохотно пускают к себе на территорию чужих, а потому оборотни запросто могли остановить непрошенную гостью, и маленькой девочке пришлось бы возвращаться одной по полному опасности лесу. «Взял я лишь котенка. И только потому, что этот паршивец тайком пролез ко мне в рюкзак, видимо привлеченный запахом рыбы». Обнаружилось это уже на полпути, и возвращаться обратно относить зверька я не стал. Сейчас Васька сидел у меня на плече, вцепившись когтистыми лапками в ткань куртки, с большим интересом осматриваясь и принюхиваясь к окружающему миру. «Почему ходячая катастрофа? Ты ведь уходила вчера в хорошем настроении и с полными сумками рыбы. Что вчера случилось такого?» К этому моменту Шелли уже высушилась и немного отошла от обидных слов. К тому же завтрак у Ашота явно воодушевил пушистую девушку и добавил ей оптимизма, заодно с дополнительными хитпоинтами. «Потому что так и есть. Вся моя жизнь – сплошная череда неудач. Вот и вчера я запаздывала и не успевала до темноты вернуться в дом дяди Угмая, а потому вбежала в ближайший дом Вайхов на окраине поселка Оршиур». Кто же мог знать, что там и без меня уже находятся девять жителей? Появилась Альфа, которая проникла сквозь стену жилища. Была бойня. Шесть Вайхов погибло, прежде чем остальные справились с чудовищем. Интересно-интересно, я попросил рассказать подробнее. Оказывается, оборотни ставили свои дома вдалеке друг от друга. В таком случае ночные бестии не суммировались для всего поселка Оршиур, а для каждого дома появлялась своя отдельная небольшая стайка проб, Крепких прочных стен, да и кольца колючих кустарников вокруг дома вполне хватало, чтобы пробы не проникали в жилище. Со временем вайхи на этих ночных монстров практически перестали обращать внимание и относились к ним как к природному явлению, вроде дождя или снега. Ну, есть и есть. Но вот альфи все эти преграды оказались нипочем. Светящееся красное облако просочилось в дом и устроило резню – Сама Шелли уцелела, хотя даже не рада была этому обстоятельству, влетела ей конкретно. Поутру девушки даже измазали шерсть грязью и запретили отмываться, что у Вайхов было особо обидным наказанием. Лишь рассказ о приручённом людьми Крипа-Крокодиле позволил девушке избежать изгнания. Вот только попытка Вайхов с утра повторить мои действия привела к новым жертвам. Хвостатая тварь 48-го уровня разрушила ловушку и сожрала двух охотников. С большим трудом речного монстра удалось снова поймать в клеть побольше и покрепче, но вот процесс приручения Крипа-Крокодила так и не начался. И потому один из самых авторитетных охотников Угмай отправился к людям узнавать, в чем тут загвоздка. Шелли он взял как переводчицу, но лишь возле самого приюта Кузьмича позволил своей племяннице смыть грязь, чтобы не позорить свою расу перед людьми. «Шелли, а откуда твои соплеменники пришли в этот мир? Вот мы, люди, все земли, каждый выбрал перенос сюда перед лицом неизбежной смерти, а каков ваш предыдущий мир?» Мой, вроде простой вопрос, поставил спутницу в тупик. Она призналась, что не помнит свою жизнь до того, как появилась на Снежном перевале в большой компании сородичей. Точнее, имеются лишь какие-то очень смутные обрывочные воспоминания, вроде как в памяти остались облики родителей, ведь у любого живого существа должны же быть мать и отец. Но родители в этот мир не пришли. Еще Шелли откуда-то знала, что дядя Угмай ее родственник. Да и он сам это тоже знал. Откуда такая уверенность, непонятно. За этими разговорами мы вышли к озеру. Да, к тому самому, где я упал в водопад пару дней назад. Оказывается, тут в холодной озерной воде водились крипокрокодилы. Знал бы позавчера, не подходил бы ближе, чем на 50 шагов, и сто раз подумал, прежде чем беспечно ходить у скалы возле самой воды. Нас Шелли уже ждали. Пятерка крупных хмурых оборотней находилась возле крепкой большой клети, внутри которой бесился речной монстр, не обращая никакого внимания на валяющиеся на полу куски мяса и рыбы. Да уж, вторую клеть вайхи построили с расчетом удержать даже рассверепевшего тираннозавра. Стенки из полуметровой толщины бревен, сбитых скобами из железного прута в палец толщиной. Клеть была огромной, даже слишком, она не мешала Крипа-крокодилу разворачиваться. На реке мне не составляло никакого труда подойти сбоку к Кате и коснуться ее тела. Но как мне дотронуться до этого беснующегося монстра и успокоить его? Протяни я к зубастому чудовищу руку и мгновенно останусь с окровавленной культёй. Я ходил вокруг ловушки, не зная, как и подступиться к крипа -крокодилу. Васька испуганно пищал на моём плече. Видимо, присутствие опасного хищника пугало котёнка. Как вдруг самец крипа-крокодила затих и успокоился. я осторожно и недоверчиво в любой миг готовый отпрыгнуть подобрался и коснулся гребнистого хвоста навык приручения повышен до девятнадцатьятнадцатого уровня минус сто двадцать очков выносливости но зато хищник успокоился я открыл рюкзак и развязал пакет с юнами крипок крокодил поймал на лету и послушно проглотил брошенную подачку приручение три восемь процента Остальное было уже делом техники. Крипа-крокодил жрал всё, в том числе собрал и накиданную вайхами еду с пола клети. Минут через сорок шкала приручения заполнилась, перед глазами пробежала порция сообщений. «Навык приручения повышен до двадцатого уровня. Получен восьмой уровень персонажа. Получите награду. Три очка навыков. Суммарно накоплено 9 очков». «И одно очко мутации. Суммарно накоплено три очка». Только после этого ко мне подошел Угмай и остальные оборотни. Дядя Шелли протиснулся в клетку и недоверчиво потрогал прирученного монстра, затем осмелел и даже зачем-то осмотрел зубы крипа крокодила. Потом повернулся ко мне. Шелли перевела его рычание. «Это какое-то волшебство!» «Я восхищен, и у меня появилась новая идея. Мы видели, что люди с той стороны гор впрягают в повозки огромных ящериц-гигаваранов. Мы видели таких диких зверей в поле за дальним лесом. Загонщики Вайхов сейчас пойдут, изучат местность и построят ловушки. Если все хорошо, поймают несколько гигаваранов и позовут тебя». а ты попробуешь приручить. Любой один на твой выбор твой. Если не получится, то получишь вместо зверя мясо. Идет сержант. Собственно, почему бы и нет? Я ничего не теряю и как минимум приобрету мясо. Если же вернусь в приют Кузьмича верхом на ездовом Гига-Варане, это станет огромным подспорьем жителям поселка. На телеге возить грузы гораздо сподручнее, чем таскать на себе. я согласился тогда жди тебя позовут шестьдесят корабов руды уже начали переносить в твой поселок а по поводу крипа крокодила шелли переводила фразы дяди как вдруг запнулась и недоверчиво посмотрела на родственника тот отчетливо кивнул и еще раз повторил на глазах девушки появились слезы шелли всхлипнула Помолчала, набрала сил и окончила перевод. «Сержант, нужна торговая сделка. Сейчас получишь. Нужно согласиться, и зверь отойдет вайхом». Что не так в этой сделке? Почему Шелли вдруг рыдает? Прошла пара секунд, перед глазами появилось игровое сообщение, и я сам все понял. Охотник 52 уровня Угмай Орши Ур предлагает вам торговую сделку. Ваш питомец Крипа Крокодил 48 уровня без имени Самец взамен на охотницу Вайхов 22 уровня по имени Шелли Орши Ур.